Глава четвёртая. Ульяна. Я всегда говорила, что во мне умирает великая актриса. Надо же, чувак повёлся на мои слёзы. Я, конечно, немного переигрываю, но мне сейчас крайне необходима его помощь. На первый взгляд, а взгляд у меня намётан. Мужчина не из бедных. Дорогая тачка, недешёвый костюм. Да и сам он похож на преуспевающего бизнесмена. В общем, денег у него хватает, хотя мне своих-то девать некуда. Только дело не в деньгах. И уж тем более они в крутой тачке или дорогих шмотках. Мне действительно нужна его помощь. Мне некуда ехать. Я всхлипываю, глядя мужчине прямо в глаза. Интересно, а как его зовут? Что-то аристократическое есть в его лице. Я бы назвала его Альбертом или Антуаном. Я вообще люблю все мужские имена, начинающиеся на букву А. Вот такой у меня специфический вкус. Что значит некуда? Мой новый знакомый удивлённо таращится, а я лишь хлюпаю громко носом, продолжая изображать из себя бедную несчастную сиротинушку. То есть значит, печально вздыхаю и уже постепенно успокаиваюсь. Я пассора до седцом. Он выгнал меня из дома и теперь Ладно, не продолжай. Мужчина отворачивается от меня и трогается, так как на светофоре загорается зелёный свет. Конечно же, я немного привераю. Ни с каким отцом я не ссорилась. Точнее, ссорилась, но немного не в том контексте, о котором подумал мой спутник. Дома сидеть, командовал, как обычно, папаша. Ага, разбежалась, извела я ему в ответ. Тоже, кстати, как обычно. Саша Проследи продолжал давать наставления мой отец своему помощнику. Тому самому, которого 20 минут назад я выгоняла из своей комнаты. Парень он, конечно же, неплохой, только слишком нудный. Мне он даже нравился когда-то, и мы втайне от моего строгого и грозного папаши встречались. Только вот Сашу ничего, кроме денег, не интересует. Вручит букет про «Между прочим» и тут же решает какие-то дела по телефону. А меня как будто и нет рядом. В общем, надоело он мне до жути. Но ну, не тянет Александр на героя из моего романа. И на принца из моей мечты тоже. Хотя, по мнению моего папы, никто не тянет на роль моего жениха. Потому что... В этом месте воспоминаний я тяжело вздыхаю от безысходности и какой-то непонятной тупиковой ситуации. Дело в том, что у меня есть вроде как жених, которого мне подобрал мой папа, и который, по его же мнению, всё-таки дотягивает до статуса моего супруга. Хотя даже не так, до статуса зятя моего папеньки. В 18 лет он дал мне время, чтобы я нагулялась, ровно два года. А потом папа жаждет объединить капиталы с одним из своих деловых партнеров, а тот взамен хочет молодую и красивую жену, а самое главное — покорную. Вот я и бунтую. Даже институт бросила, лишь бы отцу насолить. Мне очень нравится учиться. Я мечтаю стать дизайнером. Но на зло отцу пришлось отказаться от своей мечты, лишь бы показать, что прессовать меня бесполезно. Я все равно сделаю по-своему. О чем задумалась? Мой спутник прерывает мои печальные воспоминания, обращая на себя внимание. О несправедливости в этой жизни? Я честно отвечаю, горько усмехаясь. Почему я не могу жить так, как хочу? Почему всегда кто-то пытается меня учить уму-разуму, как лучше поступить, с кем общаться, кого любить. Я выдыхаюсь и замолкаю, чувствуя, что сейчас вновь разревусь. Только сейчас это будут настоящие слезы, не фальшивые, и уж никак не рассчитанные на чью-либо жалость. «Ну, милая, ты и загнула», — усмехается незнакомец, все так же глядя перед собой на дорогу. «Открою тебе страшную тайну». В жизни тотальная несправедливость. И как с этим бороться? Я не унимаюсь в надежде, что мужчина вроде не глупый, может чего умного подскажет, как жить дальше. Никак, спокойно отвечает мой спутник. Я в ответ чуть ли не стону. Ты ещё молода. Юношеский максимализм не выветрился из твоей головы. Поэтому слушай, может его грохнуть? Выдаю самую, ну и глупейшую мысль в шутку, но мой спаситель лишь поворачивает голову в мою сторону с круглыми глазами. «Кого?» — интересуется, сглатывая невидимый комок, застрявший в горле. «Того, кто жить мне мешает». Я пожимаю плечами в ответ, улыбаясь его столь бурной реакцией. «Будем считать, что я этого не слышал». Мужчина мотает головой из стороны в сторону сердца, и снова отворачивается. «Вообще-то я пошутила, честно признаюсь, а то как бы и вправду не восприняла мои слова всерьез». «Я так и понял», — мой спутник кивает в подтверждение своих слов. «Деньги у тебя на гостиницу есть?» косится в мою сторону, а я снова усмехаюсь. «В гостиницу не поеду, лучше здесь останови». «Послушай». Я сама разберусь со своими проблемами. Спокойно с улыбкой на лице отвечаю, наблюдая, как мужчина тормозит возле автобусной остановки. Извини, что это я переборщила с эмоциями. Послушай, мужчина повторяется, но я снова его перебиваю. Спасибо, что подвёз. Открываю дверь и вылезаю на улицу. Удачи, кричу, машу рукой. И направляюсь к этой чёртовой остановке. Мужчина мне нравится, и грузить его своими проблемами действительно не стоит. Да и что он может сделать, если я сама не могу со своим родным отцом справиться. Время почти 10, но на остановке ни одного человека. А тут я в разорванных колготках, зарёванным лицом и с разбитыми коленками. Да уж, красотка хоть куда. Что-то с этой остановкой я погорячилась. Надо срочно искать такси. «Крошка, тебе куда?» — орёт полупьяный придурок, высовываясь из окна машины. Чёрт, я даже не заметила, как она остановилась аккурат рядом со мной. «Нам точно не по пути», — культурно отвечаю, но не доходит до человека. Из машины вылезает один, затем другой, а следом ещё и водитель. А я машинально поворачиваю голову вправо и наблюдаю, как габаритные огни крутой тачки, которая привезла меня сюда, скрываются за поворотом.